Глава 17. Утро среды выдалось суматошным. После завтрака мы занялись переездом кулинарного цеха. Управились к приезду телеги с молочными продуктами из деревни, поэтому и распорядились выгружать все в подсобку. Подошедшим работницам раздала задачи. Кому мыть банки, кому топить печь и уже начинать варить сгущенку. Захватив из погреба пару банок сгущенки и крынку охлажденных сливок, я передемонстрировала, как работать с миксером. Готовить пломбир назначила самую сообразительную женщину, но и она сначала с опаской отнеслась к артефакту, но вскоре оценила всю прелесть его использования. На варенье сгущенки поставила двух женщин, у каждой было по две кастрюльки. Сама печь была с шестью варочными плитами, поэтому еще одной женщине было доверено готовить ягодное желе под контролем торы. Я же, убедившись, что все справляются с поставленными задачами, вернулась на кухню. Домработница Раймонда робко уточнила, чем ей заняться, А так, когда обеда еще много времени осталось, припрягла ее к кулинарному цеху, а точнее поручила ей перетирать творог. А сама проверила вязальщиц. Виту еще за завтраком озадачила фронтом работ, а точнее поочередно проработать все четыре схемы вязания крючком. Сама Вита довязывала вторую митенку по последней изученной вчера схеме. Понаблюдала за девушками минут десять, прежде чем уверилась, что и здесь все нормально. Снова вернулась на кухню. И вовремя. В усадьбу пришла Бруна с Фридой. После короткого приветствия травница предложила взять дочь на обучение мыловарению. Это же ее идея была, привела Бруно решающий довод, протягивая мне мешочек, заполненный баночками с эфирными маслами. Взятка. А мне этим, по большому счету, некогда заниматься. Надо и хворающими заниматься, и травы собирать, и Хэдди всему обучать. Я оглядела Фриду, отметив, что узелок с одежды в ее руках. Ты переезжать сюда собралась? спросила я у девчонки если позволите, госпожа». «Отлично», — заявила я после недолгих размышлений и быстренько попрощалась с Броной. «Пойдём, Фрида». Позвала я её с собой, направляясь в малую гостиную. «Вита, покажи сестре свою комнату. Надеюсь, ты не против соседки?» Вита радостно взвизгнула и бросилась обнимать сестру. И, глядя на счастливых сестер, я коротко выдохнула чего то вспомнились две самые близкие подруги из прошлой жизни, которые были мне как сестры. Как они там?» Мотнула головой, отгоняя непрошенную тоску, и поторопила сестер. Пока Вита отсутствовала, я сама приглядывала за девицами, отчего они немного робели. Но хотя бы путаться не начинали. Вернувшись на кухню, я кивнула Фриди на ведра с залой Последние дни мы ее не выбрасывали, а собирали в ведра можешь начинать варить щелок, сказала я. А сама занялась творожками, благо Раймонда уже перетерла достаточно творога. Орудуя миксером, расспросила Фриду о том, как она пыталась раньше варить мыло, пытаясь понять, что она делает неправильно. И поняла, что она не убирала лишний подмыленный щелок, то есть разливала по формам после первой отсолки. Проблема в том, что я толком рецепты не помню. Один раз попробовала варить зольное мыло на растительном масле и один раз на животном жире. И поняла, что проще использовать щёлочь, которую в любом специализированном магазине можно купить. «А что ты использовала за форму?» — уточнила я у неё. «Деревянные шкатулки, покрытые лаком. Гениально. Но как же мне не хватает пластика, силикона, пергамента, фольги? Короче, мне много чего не хватает». Но что теперь поделать? Сколько у тебя шкатулок? Спросила я. Четыре. Мало, тут же постановила я. А шкатулки она наменяла у деревенского резчика по дереву. Значит, вечером заедем к нему. За разговорами приготовила четыре разных вида творожка. Главное отличие варенье, что я заливала на дно баночек. Постепенно относила их в ледник в погребе, наблюдая за приготовлением щёлока. А наварить мы решили сразу пару ведер, чтобы хватило на все эксперименты. Я что, зря льняное и оливковое масло покупала? Про подсолнечное я уже молчу. Почему ставка на мыло на растительных маслах? Оно проще в изготовлении и практически сразу готово к использованию. Закончив с четвёртым десятком творожков, решила пока прикрыть лавочку. Раймонда уже занялась приготовлением обеда, а я, наказав Фриди завершать пока щёлоком, направилась на обход территории. Заглянула к вязальщицам, оценила уже готовые короткие митенки и направилась дальше. В кулинарном цеху работа кипела и бурлила. Тора, приглядывая за всеми, тоже не сидела без дела, а готовила майонез. Я тут же сбегала за своим миксером и принялась учить ее им пользоваться. А после сбегала к Тиму, Ребят после утренней разминки я направила к нему на подмогу, так что выкладка печи шла полным ходом. В завершении посетила оранжерею проверить свои посадки и увидела крохотные росточки. Радостно потерла ручки и побежала дальше. А именно накрывать на стол в малой столовой обед нам с племянниками. После трапезы начала экспериментировать с жилья, пробуя сделать его из молока, из молока и сметаны, из молока с добавлением какао, с добавлением кофе. Причем последний вариант сделала двуслойным. Порции делала небольшие, каждого вида буквально на три баночки. Все же точного рецепта не знала. А потом решила поэкспериментировать с приготовлением вареного сгущённого молока. Точно знала, что для этого в молоко нужно добавить соды и чуть больше сахара. Но опять же, пропорции неизвестны. Первый блин вышел комом. Молоко начало сильно пениться и вытекать из сковородки. Для следующей попытки взяла уже кастрюльку. Вышла слишком жидким, поменяла пропорции. И только с четвертой попытки вышла вкусная и густая вареная сгущенка. А значит, мы сегодня попробуем мороженое крем-брюле. Откладывать это дело не стало. Приготовила тесто на вафли и выпекла несколько штук. А после забрала на время миксер у Торы, взбила пол-литра сливок на высоких оборотах, добавила одну баночку вареной сгущенки И перемешала уже на малых оборотах. Взяла ковшики сантиметров так 15 в диаметре. Я их вчера три штуки купила. Выложила по вафле на низ ковшика, распределила массу по трем ковшикам и положила сверху еще по одной вафле. Отнесла все в ледник. И покосилась на кусок темного шоколада, который я вчера купила. Хотела и с ним опыты провести в попытках сделать плитки молочного шоколада с орехами, но форм подходящих не было. Вспомнив о глиняных горшочках и керамических чашках для горячих напитков, решила, что первые плитки будут круглыми. На всякий случай решила смазать посуду растительным маслом и готова была приступить к новым экспериментам. Но Раймунда меня отвлекла. Спросила, что делать с тестом для вафель. Я показала ей, как печь вафли и скручивать их в трубочки. Убедившись, что она разобралась с принципом, решила проверить остальных работниц. Время уже к шести подбиралось. Негромко сообщила Торе, чтобы последние на сегодня порции сгущенки ставили варить. И через час уже начали на сегодня завершаться. Да, я нагло пользовалась тем, что до профсоюзов люди еще не додумались. И идеального сочетания часов работы и отдыха люди еще не знают. Поэтому и сделала почти десятичасовой рабочий день. Впрочем, об обеденном перерыве для них я же позаботилась. Да и Тору поросила каждые два часа давать женщинам десятиминутные перерывы, чтобы они размялись, чай попили и немного передохнули. Вязальщицам принесла старые магические светильники, так как солнце ушло на другую сторону. А при слабом освещении трудно выполнять такую кропотливую работу, да и для зрения накладно. Отметила, что настроение среди наемных работников было приподнятое, и это радовало. Вернувшись на кухню, приступила к экспериментам с шоколадом. Растопила его на водяной бане, добавила сахара, молока и сливочного масла и тщательно перемешала. А потом разлила по кружкам и горшочкам, налив жидкого шоколада примерно по сантиметру в каждую тару. В керамическую посуду добавила растолченного фундука, а в глиняную — миндаля. И в каждом варианте оставила по одной порции чистого молочного шоколада без примесей, чтобы понять, Повлияет как-то посуда на вкус шоколада или нет? На будущее решила попробовать использовать и деревянные шкатулки для формы. Но сначала надо убедиться, что лаковое покрытие не добавит никаких вредных примесей в еду. А как это сделать, я пока не знала. Вариант отдать плитку приготовленного в шкатулке шоколада алхимикам на анализ оставила на крайний случай. В конце концов, квадратными формами для плиток можно и авилье озадачить. А еще его же можно озадачить и изготовлению непромокаемой бумаги. Ведь плитки надо во что-то упаковывать. За всеми делами забыла о накопителе, хотя он весь день в кармане платья лежал. Вспомнила уже, когда ужин накрывала. Зарядила его, исчерпав весь свой резерв. И резво ускорилась с ужином. Желудок тут же начал выводить рулады. Раймонда перед тем, как уехать домой, озадачила меня. Попросилась переехать в усадьбу. Я, конечно, разрешила, не показывая никак удивления, но при случае решила расспросить старосту. А случай наступит скоро. После ужина надо еще в деревню смотаться за шкатулками. Да и Хейка нужно попросить увеличить поставки яиц и мяса вдвое. Заодно уточню у фермеров сроки стрижки овец. Так что после ужина оставила ребятню пить чай с вафлями, а сама начала собираться в деревню. Фрейду и Тима тоже пришлось отвлечь от чаепития пообещав повторить его позже в более тесной компании. Уже перед выходом шепнула Тория про новое мороженое, наказав поделить один ковшик на детей, включив в этот список виту. Вторую порцию будем пробовать уже позже, отправив мальчишек спать. Да и молочное желе нуждается в дегустации, но это уже утром. По пути в деревню не заметила, как задремала. Но, что удивительно, короткий сон пошел на пользу и снова была полна сил и энтузиазма. Пробежалась по всем намеченным пунктам плана, завершив посещение у старосты. У него поинтересовалось настроением виланов по поводу вводимых налогов и узнала, что половина дворов решила отказаться от охоты, что, впрочем, и к лучшему. Увеличим поголовье дичи в лесах. С рыбаками произошла похожая история. А вот с дровами я не поверила, что все сразу перешли на хворост и предупредила, что скоро охранники займутся обходом территории на постоянной основе. И если будут обнаружены свежие пеньки, то я лично с него спрошу плату за каждое дерево. Кёрт тут же решил обговорить, как оформлять разрешение на вырубку в таком случае. Предложила ввести талоны из бумаги с оттиска моей печати. И тут же пообещала, что завтра с утра вышлю ему первую пачку талонов, где можно будет вписать имя и количество деревьев. Да. Я решила строго бороться с вырубкой лесов в моем поместье. В другом мире этот вопрос в Сибири встал ребром. Здесь я подобного допустить не хочу. Поэтому, если число пеньков вырастет, найму еще егерей, чтобы уже ловили нарушителей на горячем. — В будущем планирую ограничить количество выданных разрешений, — предупредила я. — Но как же? Люди же будут тогда замерзать, — возмутился Кёрт. «Уважаемый, неужели вы думаете, что я это допущу?» — вопросила я. «Впереди лето, а к следующей зиме можно будет уже перейти на уголь, если моя затея с отоплением не выгорит». «А что? Артефакты заряжать я могу? На саму же систему подачи горячей воды можно будет оформить рассрочку? Да, в нашем мире в деревнях до сих пор живут по старинке, но кто сказал, что это нельзя усовершенствовать?» «Ах, да, Кёрт, с завтрашнего дня мне нужно будет 10 литров сливок ежедневно. И с понедельника все основные поставки увеличить вдвое. То есть 100 литров молока, 12 литров сливок, 20 килограммов творога, 20 крынок сметаны и 5 килограмм масла. Ежедневно. Будет такой объем, Уточнила на всякий случай. Кёрт заторможенно кивнул в ответ. Уточнила я и про Раймонду. Как оказалось, она не нашла общий язык с невесткой, от отчего у них происходят ежедневные скандалы. Вот Кёрт и предложил давней подруге детства поработать в усадьбе. За Раймонду было обидно, но в целом информация успокоила. А то я уже заподозрила шпионаж. Вернувшись в усадьбу, прогнала младших ребятишек спать. Роланда и Хагена попросила заняться выпиской талонов, для чего сбегала за печатью и чернилами. Штемпельную подушку организовала из обрезков синего бархата. Положила их в тарелку, напитала чернилами и, нарезав лист на восемь относительно одинаковых по размеру листочков, отштамповала печатью. С текстом решила не мудрить. «Разрешение выдано такому-то» — пропуск для указания имен. «На вырубку стальки — ещё один пропуск. «Деревьев». Парни переглянулись и принялись за дело. А я осмотрела утомившихся родных и близких людей и решила, что на сегодня мы достаточно потрудились. Поэтому предложила попить чайку перед сном. Сёстры травницы, не сговариваясь, тут же подсели к парням, чтобы помочь им с талонами. Фред разрезала бумагу, Вита штамповала. Подумав, присела и я к ним, пока торостимом с Тимом накрывали на стол. «Сделаем штук сорок, их за глаза хватит», решила я, принимая за урок чистописания. За 20 минут мы справились с этой задачей и устроились за обеденным столом. Как обычно, я подвела краткие итоги прошедшего дня и рассказала, что с завтрашнего дня наш коллектив пополнится еще одним членом Раймондой. Тим уточнил задачи на завтра, напомнила о формах для свечей, но попросила сначала вырезать из дерева два конуса, чуть меньше ладони длиной, и диаметром в 10 сантиметров. Будем завтра пробовать рожки для мороженого делать из вафель. А мне что делать? спросил Хаган и покосился на свечи, которые стояли на одном из шкафчиков. Правильно думаешь, у тебя будет ответственное задание разрисовать бокалы на ножках. А что рисовать? А все, что ты можешь отнести к тематике хвойного леса, предложила я. Мозг устал и толковых идей не подкидывал. Веточку пихты. Снежный лес, летнюю опушку, шишки. Прояви фантазию, Хаган. — Хорошо. После недолгого колебания пробормотал сын пасечника. — А можно я завтра на одном из росаков покатаюсь? — спросил Роланд. — В свободное время. — Конечно. Тут же откликнулась я. И задумалась о том, что надо бы хоть качели организовать на заднем дворе для развлечения ребятишек. Но вслух сказала о другом. Но ты будешь помогать Тиму ухаживать за рысаками вместе с Мотькой. — А Луису можно будет покататься, — уточнил племянник. Покачала головой, но все же добавила. — Только если с тобой в одном седле и не быстро, то есть под твою ответственность. Роланд, тяжко вздохнув, кивнул и потянулся за очередной вафлей. Хмыкнула и в этот момент вспомнила о шоколадных медальках, Вытряхнула их из чашек и горшочков и предложила угощаться. По итогу, всем ужасно понравился шоколад с орехом. Молочный тоже понравился, но не так сильно. Отличий по вкусу я не обнаружила, но в керамике медалька получалась более аккуратная. Закончив с чаем, попросила Виту принести из погреба один ковшик с мороженым и поделила его уже между взрослыми, то есть мне, Тори, Тиму и Фриде. Молодое поколение переглянулось, но стойко промолчало. Свою порцию они уже съели. Уже в комнате набросала восковым карандашиком, какие мне нужны керамические шкатулки под формочки для шоколадных плиток. И на другом листе — решеточку из золова, которая бы обрисовывала дольки на плитке. Этим вопросом я задачу объев пятницу. Уже засыпая, вспомнила про накопитель. Со стоном поднялась и, вытащив его из кармана платья, бухнулась опять на матрас. Отдала энергию накопителю, уже буквально не открывая глаз. После чего положила его на тумбочку и моментально уснула. Утром же опять началась суматоха. Во время завтрака мы перепробовали все экспериментальные виды желе. Всем все понравилось, но мне чего-то не хватило. Миндальными лепестками украсить. «Ага, только вот нарезать так тонко миндаль я не смогу, а поэтому обойдемся растолченным миндалем». Отложила на тарелку по маленькому кусочку каждого вида желе для Авелье. «Пусть и он попробует». С банкой вареной сгущенки поступили аналогично. Все попробовали по ложечке, кто-то, как я, намазал ее на хлеб, кто-то просто проглотил свою порцию, запив чаем. Авелье был пунктуален. Приехал к 8 часам утра, мы как раз успели разгрузить телегу с молочными продуктами. И тут же начали загружать баночки с продукцией в сундук, похожий на наш. Во вторник Маркус успел уточнить у меня, каким образом мы довозим все в целости и сохранности. Выгрузить другой сундук со стеклянной тарой помогли наши доблестные охранники. Работницы кулинарного цеха тут же организовали мыть ее банок и последующую транспортировку их в подсобку. Пока занимались погрузкой-разгрузкой, я пригласила Авилье в малую столовую на чаепитие, где и познакомила его с новинками: молочное желе, вареная сгущенка, шоколад. Крем-брюле оставила на закуску. Обсудили цену и объем поставок вареной сгущенки и крем-брюле на 20 медяшек дороже. Объем вписали в тот, что пообещало с новой рабочей недели. А Вилье, в свою очередь, сообщил, что заседание совета по поводу патентов с исключительным правом будет в следующую пятницу, то есть 1 мая. Отлично. Уже когда Маркус доел мороженое, я подсунула ему листочек с рисунком шкатулки. «Это в натуральную величину, то есть размер должен быть 7 на 15 сантиметров, высотой сантиметра 2-3», — пояснил я рисунок. «Сможете заказать 10 штучек?» Маркус кивнул, не скрывая любопытства. А я вместо пояснения добавила. «И по зарез нужна непромокаемая бумага». Маркус вопросительно приподнял бровь. «Я же пообещала позже все показать и рассказать. На том и расстались».